Николко мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других лежали голые, источающие, несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закочневшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбитыми и разметанными волосами,